Кукла. Мама мне рассказала потом, когда я вырос, что у Маро от гуга в молодости была вниматочная беременность. Её с сильным приступом забрали в больницу и извлекли зародыш. Она чуть не умерла. Это был позор на весь город. Все шешукались. Мой отец не знал убить сестру или наложить на себя руки. Мама хоть и ненавидела Маро, не хотела скандала и убедила отца закрыть на это глаза. Тем более, что Маро после операции стала бездетной. Отстань от неё. Её уже Бог наказал, говорила мама. Отец сестру пожелел и навсегда оставил в покое. Позже я слышал эту историю от самой Маро. Когда она вернулась домой из больницы, бабка Вардануш не хотела её принимать, но Маро было наплевать на всех, тем более на свою мать. Она зашла в свою комнату и не выходила оттуда несколько дней. Маро рассказывала, что бабка Вардануш в один прекрасный день всё же размякла и решила сделать ей подарок. Она пошла в универмаг и купила большую немецкую куклу. Когда куклу поворачивали, она говорила хриплым голосом: "Мама". И вот Маро видит, как бабка Вардануш заходит домой с ребёнком на руках. Я долго смотрела и никак не могла понять, что это. Тогда Вардануш положила куклу на диван и сказала: "На вот, возьми. Это тебе вместо ребёнка, чтобы успокоилась". Маро долго оплакивала эту неживую куклу, как свой потерянный плод. Я не знаю, была бабка психологом или дурой, но Маро это помогло. Эта кукла сидела на подоконнике до последних её дней. У куклы была вывихнута нога, как у маро, и стеклянные мёртвые глаза. Я никогда с ней не играл.